Глава девятая. Элиза. Ночью Элиза почти не сомкнула глаз. Обычно она спала очень чутко. А тут попробуй заснуть на неудобной раскладушке, когда рядом Элен храпит, как полковая лошадь. Была и более серьезная причина, мешавшая Элизе погрузиться в глубокий сон. Двое беглецов, попавших в их дом. Конечно, дом стоял в уединенном месте, на достаточном расстоянии от деревни, и тем не менее. Решив одеться на кухне, она подхватила одежду и спустилась вниз. Пару лет назад Виолетта Куртуа, портниха и лучшая подруга Елен, сделала ей и Элизе выкройки, позволявшие перешивать мужскую одежду, обнаруженную сестрами по приезде в этот дом. Обычно они с Елен носили удобные брюки, сшитые своими руками. Сегодняшняя одежда Элизы состояла из непритязательных темно-синих брюк и голубой рубашки кухне ее внимание привлек вкусно пахнущий кекс. Он стоял на середине стола, появившись словно по волшебству. «Наша маленькая ведьма поди полночи возилась с ним», — подумала Элиза. Повесив одежду на спинку стула, она отрезала себе кусок кекса, намереваясь позавтракать на ходу. Одевшись и завязав волосы, Элиза взяла в коридоре узел с несколькими одеялами и вскоре покинула дом. «Может, Виктор уже в кафе», — Сегодня они втроем должны обсудить пригодность новой конспиративной квартиры. Такие квартиры были рассеяны по всему перегору. В старых заброшенных амбарах, в пустующих крестьянских домах и даже в хижинах и сараях. В редких случаях в деревнях, прямо под носом у нацистов. Как никогда Элизе сейчас требовалась помощь Виктора, только он подскажет, как быть с Томасом. Выйдя из дому, Элиза прошла по грунтовой дороге, миновала рощу, где росли грецкие орехи. Дальнейший ее путь пролегал вдоль поля, усеянного дикими маками. Жуя кекс, она думала о событиях вчерашнего вечера, о появлении немецкого дезертира и английского разведчика Джека. Парень беспокоил ее сильнее всего. Джек тот в состоянии сам о себе позаботиться, пусть только доктор Уга снимет швы. И все же Мари рисковала, приведя англичанина к ним в дом. Элизе вспомнился первый визит Марии, когда они только что приехали в сен сесиль Открыв дверь, они увидели невысокую, слегка полноватую, энергичную женщину. Ее волосы, уже тогда начавшие сидеть у лба и висков, были наспех закручены в узел. Словом, она выглядела именно так, как и должна выглядеть жена деревенского врача. Она вплыла на кухню в светло-зеленом хлопчатом платье с белым орнаментом. На руке у нее покачивалась корзина. «Вот, решила немного вам помочь», — объявила она, опуская корзину на стол. «Меня зовут Мари Маршан, я жена доктора Угу». «Очень любезно с вашей стороны», — ответила Елен. «Но...» «Никаких «но», — улыбнувшись, перебила ее Мари. «Принесла вам кое-что из съестных припасов. Я слышала, что ваша матушка пробудет здесь не больше двух недель». Все сестры находились в это время на кухне. Туда вошла и Кладетта, как всегда элегантная, но глаза ее были холодны, как куски мрамора. Элиза видела, как мать слегка поклонилась Мари, оценила обстановку и тут же отвернулась. Марина, наоборот, тепло приветствовала ее. «Кладетта, рада вас видеть». «Вы очень щедры, мадам Маршан». Кладетта искосо посмотрела на нее. «Но мои девочки не нуждаются в вашей благотворительности». «Будет вам», — нахмурилась Мари. «Никакая это не благотворительность». Просто решила по-соседски принести немного домашних консервов. Лишними не будут, особенно после вашего отъезда. Флоранс уже заглянула в корзину и начала с восторгом доставать банки. «Маман, ты только посмотри! Фуа-гра, железь, чернослива, консервированные яблоки с корицей и сливы, цельные сливы!» Обнаружив картонную коробку, Флоранс подняла крышку. «Нет, дорогая, мы никак не можем это принять», — изрекла Кладетта, встав со скрещенными на груди руками. Флоранс умоляюще посмотрела на мать. «Но, маман, там корзиночки с клубникой и ванильным кремом. Ты же знаешь, как я их люблю». «Нет, Флоранс», — еще суровее произнесла Кладетта. «Замечательно, мадам Маршан», — сказала Флоранс, игнорируя мать. «Вы еще и шоколадный кекс принесли. Научите меня его готовить?» «Непременно научу», — засмеялась Мари. Кладетта шумно вдохнула и смирилась. «Может...» Только на первый раз он же последний. Девочки, я оставляю вам мои кулинарные книги, и вы прекрасно сможете готовить без посторонней помощи. Надеюсь, это вам понятно. Материнская неблагодарность настолько ошеломила и рассердила Элизу, что она пожала Мари руку и сказала, «Мадам, мы вам очень признательны за вашу доброту. Большое спасибо». Все это время Клодетта держалась крайне холодно, а как только Мари Маршан ушла, сердито посмотрела на Элизу и молча удалилась наверх. Элиза ожидала, что все закончится хуже. Пока они росли, самые злобные и извительные нападки Кладеты доставались Элизе, дочери, больше всех похожей на нее. Становясь старше, Элиза делалась все более непокорной, не лезла за словом в карман, убегала из дому и пропадала по несколько часов. Кладета даже не замечала ее отсутствия. Такая форма протеста не давала желаемых результатов. Элиза надеялась, что мать хотя бы взорвётся и устроит ей сцену. Наткнувшись на материнское равнодушие, она решила дальше вести себя так, как заблагорассудится, не опасаясь последствий, поскольку мать ограничивалась лишь занудными тирадами. Вопреки утверждениям Кладетты, Элиза помнила, как остро они нуждались в помощи Мари, когда мать вернулась в Англию. Мари показывала им, где покупать качественные продукты по умеренным ценам. Рассказывала, кто из крестьян выращивает лучшие овощи, пока Флоранс не развела свой огород. Мари познакомила их с местными жителями, похлопотала о привозе дров и угля. Она же убедила Уго послать Элен учиться, чтобы затем та смогла помогать ему в качестве медсестры. Мать слишком рано отправила их в самостоятельную жизнь. Элизе тогда было всего восемнадцать, Флоранс на два года меньше, Элен в свои двадцать два пришлось взять на себя слишком много забот. Без Мари их жизнь складывалась бы гораздо тяжелее. Элиза до сих пор злилась на мать за столь гадкое обращение с этой доброй женщиной. Проходя мимо, она взглянула на дом врача. В этот ранний час ставни на окнах еще оставались закрытыми. Элиза передернула плечами, поймав себя на том, что подспудно продолжает сердиться на мать. Зачем? Они давно уже живут самостоятельно, и ей сейчас хватает других хлопот. Пройдя еще немного, Элиза подошла к кафе, открыла дверь и проскользнула внутрь, где ее уже ждал Виктор.